В у Кремлевской стены, куда его перенесли из мавзолея, где он лежал рядом с Лениным. Тут я запнулся и посмотрел на него, понимая некоторую нелепость или даже бестапность этой фразы в данном случае. Он мгновенно угадал, почему и запнулся, и снова залился знаменитым ленинским детским смехом. «Ничего-то, батенька, вы не знаете!» — проговорил он, сияя и сверкая буравчиками глаз. «И никогда он не лежал в Мавзолее с Лениным или без Ленина, тем более, что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в Мавзолее и в Гамбурге в заморозке. Абсурд!» «Там лежал и лежит тот самый Сормовский товарищ и положил его туда Сталин, а сам Сталин сейчас в Пентагоне». «Как в Пентагоне?» — не понял я. «Так и в глубокой заморозке», — сказал он. «Но в нужный для Америки час они его разморозят. Возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным». «А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная». Я дам ему последний бой и за все отомщу. С этими словами он опустил глаза и достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Щелкнул крышкой метнувший солнечный зайчик и посмотрел время. Снова щелкнул крышкой и спрятал часы. Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, сказал он, а потом я приду и расскажу как Сталин от двери удрал к Франка, и как его там заморозили. «Ждите и помните, что вы наш. Вы еще пригодитесь для пролетарского дела». «Ничего не понимаю», — сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки. «Поспешишь сказать, опоздаешь делать», — загадочно произнес он в ответ и резко встал, быстро пошел к выходу,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 так это точность в понимании реальных возможностей человека. Было бы странно и непоследовательно, если бы он, будучи Божьим сыном, принял смерть именно как человек, а учение, которое он оставил людям, было бы результатом божественного откровения, как раз потому, что он учение свое создавал на основании пусть и гениального, но человеческого опыта.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 Сойди к людям и пройди, как человек, весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку прикрою вообще. Кажется, подвиг Христа был бы гораздо убедительней, если бы он, родившись человеком, забыл, что он Бог, и люди узнали бы об этом только после его воскресения».